Рассказывает Анна Самойлова. Марина Максимовна с первого дня, как поступила в хоспис, бесконечно плакала. Что-то пыталась сказать, но вместо слов предательски выходила только «бадю-бадю-бадю» на повторе. Понять ее не получалось, как мы ни старались. А сегодня у ее постели застаю посетительницу. «Таня, дочка, очень приятно». «Мама, не плачь, а то больше не приеду» и тут же сама прижимает платок то к одному, то к другому глазу. «Не надо было мне приезжать, только сама наревелась. Надо просто забрать ее, и все, сердце разрывается». Слово за слово Таня рассказывает мне многолетнюю историю маминого лечения. Как она за мамой ухаживала, как брала на дачу на все лето и вывозила в сад на коляске. От звука Таниной речи Марина Максимовна затихает и слушает, переводя взгляд то на меня, то на дочь. В какой-то момент Марина Максимовна смотрит на меня с выражением настоящей гордости. Вот, мол, видала, какая у меня дочка. А при упоминании правнука на ее лице появляется улыбка. За все время в нашем хосписе мы ни разу не видали ее улыбки. А тут Марина Максимовна даже засмеялась. «Бадю-бадю-бадю! Вот он такой славный маленький мальчик, Матвейчик. Давайте посмотрим его фотографию». Таня листает семейный чат, отыскивая хулиганистого парня с базукой в руках. Разговорились про внуков и правнуков. Марина Максимовна снова плачет. Соскучилась? Кивает. Одному правнуку нужно лечить глазик. Марина Максимовна ахает, волнуется. Потом речь заходит про голодное детство Марины Максимовны, как она 12-летней девочкой попросилась работать в колхоз, и ее взяли, до того она была боевая и про тяжелую трудовую жизнь. Я слушаю, и мне кажется, что Таня — сама любовь. Это читается даже в том, как она мигом заметила дискомфорт и удобнее переложила маме руку. И как будто через нее Марина Максимовна немножко вырвалась из своей бессловесной клетки, в которой ее никто не понимал. Таня говорит, а Марина Максимовна кивает, показывает мне рукой, о чем речь, и все ее бадюк понятны. Оказывается, у Марины Максимовны есть любимые передачи и обожаемый журнал про звезд. Сегодня мы уже вместе его читаем. Договорились, что поставим фото любимых на прикроватный столик. Маленькие-маленькие вещи.